Казалось, он изучил какое-то руководство для преданных псов, потому что всегда был рядом со мной. Упираясь лапами в перчаточник, с любопытством смотрел на дорогу перед нами, лежал, уткнувшись мордой мне в колено, в нашей маленькой комнатке, трусил чуть позади меня, куда бы я ни шел. Когда я пил пиво в кабачке, он свертывался у меня под стулом, и даже когда я стригся в парикмахерской, Тот, кто приподнял бы окутывающий меня простыню, увидел бы Сэма, притулившегося у моих ног. Только в кино я не рисковал брать его с собой, и в этих случаях он забирался под кровать и обиженно там отлеживался. Многие собаки любят ездить в машине, но Сэм обожал это неистово. Даже ночью, когда мир вокруг спал глубоким сном, Он весело выпрыгивал из корзинки, раз-два со вкусом потягивался и бежал со мной в холодную тьму. Я еще только приоткрывал дверцу машины, а он уже водворялся на привычное место, и это движение настолько вошло в мою жизнь, что еще долго после смерти Сэма я, приоткрыв дверцу, машинально ждал, чтобы он вспрыгнул на сиденье. И помню, как больно щемило у меня сердце, когда я вдруг вспоминал, что вспрыгивать больше некому. Его общество удивительно обогатило короткие минуты отдыха, которые я позволял себе между вызовами. На фабриках и учреждениях устраивают перерывы, чтобы выпить чашечку чаю. А я просто останавливал машину и окунался в великолепие, которое всегда было рядом. Прогуливался в лабиринте живых изгородей, углублялся в рощу или, вот как теперь, просто шел туда, куда вела тропка на вершине холма. Я поступал так с самого начала, но благодаря Сэму эти недолгие минуты приобрели особый смысл. Те, кто когда-нибудь гулял с собакой, знают, какую глубокую радость получаешь, доставляя удовольствие верному четвероногому другу и, глядя, как Сэм весело бежит впереди, Я начинал понимать, чего мне раньше не хватало во время таких прогулок. За поворотом тропинки волны густого вереска катились вниз по склону, захлестнув небольшой выступ, заманчиво обращенный прямо к солнцу. Перед подобным соблазном я никогда не мог устоять. Взгляд на часы... Нет, еще несколько свободных минут у меня есть. К тому же ничего срочного, просто проверить результат туберкулинизации на ферме мистера дейкра Еще секунда, и я разлегся на пружинищих стеблях самом изумительном естественном матрасе в мире. Я лежал, прищурившись от солнца, вдыхал густой аромат вереска и следил, как тени облаков бегут по верхним склонам, на миг погружая в сумрак ложбины и овражки и вновь открывая свежую яркую зелень. В такие дни... Я особенно благодарю судьбу, что она нежданно-негаданно сделала меня деревенским ветеринаром. В дни, когда можно скинуть пиджак, когда склоны голые и грозные зимой дышат дружеским теплом, когда я растворяюсь в этом свежем воздухе в молодых травах, когда вновь радуюсь тому, что всем моим юношеским планам и надеждам вопреки стал тем, кем никогда не думал стать врачевателем сельской скотины. Вот и мой партнер сейчас где-нибудь там бешено носится с вызова на вызов, и Тристан сидит в Скелдельхаузе над книгами. Последнее было потрясением всех основ, до самого последнего времени я вообще не видел, чтобы Тристан хотя бы раз подержал в руке учебник. Природа наградила его мозгом, делавшим зубрежку излишней, но в этом году ему предстояли заключительные экзамены, и даже он вынужден был начать к ним готовиться». Конечно, он очень скоро получит диплом, и мне вдруг стало грустно, что его вольный дух окажется в оковах будничной ветеринарной практики. Прозаический конец такой ослепительной главы. Солнце внезапно скрылось за веслоухой головой. Сэм вспрыгнул мне на грудь и вопросительно посмотрел на меня. Он не одобрял ленивой неги, но я знал, что через минуту-другую, если я не пошевельнусь, он философски свернется у меня на ребрах и поспит, пока я не решу отправиться дальше. Но на сей раз, в ответ на его безмолвную мольбу, я приподнялся и сел. Он победоносно запрыгал вокруг меня, и мы направились к машине, чтобы заглянуть на ферму мистера Дейкра, установить результаты туберкулинизации его стада.